Глава 28. Комиссариат Коле. Кабинет бригады по борьбе с преступностью. Несчастный случай был квалифицирован как непреднамеренное убийство, где жорный прокурор принял решение, что пока дело не передано судебной полиции, лейтенант Миллер вполне может начать допросы. Так что в тот вечер Бастену не суждено было вернуться домой. Водитель оказался англичанином. И чтобы понять его безумный поступок, Потребовалось найти переводчика. Кроме неконтролируемого страха, который водитель испытал при виде того, как линчевали его коллегу, были и другие, теперь представлявшиеся совершенно смехотворными причины, которые побудили этого человека броситься на полыхающее заграждение. Как стен понял со слов переводчика, за каждого обнаруженного на английской территории мигранта шофер, отвечающий за свой груз, получает штраф в 2000 евро. К тому же поврежденный груз может быть не принят, и платить за него придется транспортной компании Опасность и жестокость нападений, а также финансовое давление, оказываемое на этих дальнобойщиков, только что привели к гибели человека. Человека, не имевшего ни документов, ни национальности, чье тело окажется в общей могиле, там, куда не ведут обсаженные деревьями кладбищенские аллеи. Когда около семи утра Бастиен приводил в порядок протоколы, В дверном проеме появилась Эрика с кофе в одной руке и пакетом круассанов в другой. Это уже двенадцатая смерть за год, в том же самом месте, на сорок седьмой развязке. Увидев ее здесь за два часа до заступления на дежурство, Бастиен удивился. — Если только ты не спишь, подложив под голову рацию вместо подушки, хотел бы я знать, почему ты уже в курсе. — Вернувшись по Саро, рассказал мне, какая выдалась ночка. — Повезло Картексу, он твой должник. Они с Бастиеном как-то естественно перешли на «ты». Миллер с луковой улыбкой подул на обжигающий кофе. «Сперва журналист Лизьон, теперь Пассаро. Ты Карвале попробовала?» Взгляд его помощницы не оставил никакого сомнения в том, как она восприняла его замечание. «Я не шлюха, Бастиен. Я просто незамужняя женщина. А с Людовиком все серьезно. Но так и быть, я спешу твою грубость на усталость». Он поморщился, поняв, что напрасно допустил бестактность. Вдобавок он осознавал, что в его положении не стоило давать советы по поводу семейной жизни. Появление дежурившего ночью Котена избавило его от тягостных извинений. — Вы знали, что у вас покойник? — Котен, да, я сам четыре часа назад тебе об этом сказал, — удивился Бастиен. — Нет, не твой. Другой. В джунглях. Мы получили вызов от роты безопасности, но я не все понял. Они говорят, что надо прибыть с проводником служебной собаки. С проводником? Это еще что за бред. Если уж вы проснулись, вам оставится только поехать со мной. Лагерь беженцев в джунгли. Было почти восемь утра, когда Усман, зажав в пальцах косячок, остановился у подножия дюны Адама и несколько раз выкрикнул его имя. Молнии, закрывающие вход в обе палатки, одновременно поднялись и из одной выглянул килани а из другой — его покровитель. «Мог хотя бы принести ложку чаю», — пробурчал Адам. «Прости, друг, ни чаю, ни хороших вестей. Тебе надо бы пойти со мной». Адам взял бутылку с водой, вылил половину себя на голову и протянул мальчику, который повторил его движение. По заасфальтированной дороге, идущей вдоль джунглей, Они двинулись по направлению к первым грузовикам род безопасности на нейтральную территорию между лагерем и промышленной зоной. Там, напротив эскадронов ликов, толпились мигранты, а между ними на земле лежало тело, окруженное десятком бродячих собак. Среди полицейских Адам узнал Бастиена Миллера, молодого лейтенанта, с которым около недели назад познакомился в больнице. «Стоит появиться трупу», — пояснил Усман Сирийцу, — как члены Нобордер притаскивают его к границам джунглей. В любом случае это всех устраивает. Полицейские не хотят входить в лагерь, а у беженцев нет никакого желания их там видеть. Несколько псов улеглись возле трупа. Другие с рычанием бродили вокруг, словно хотели показать, что отныне это их собственность. При взгляде на обгрызенное лицо становилось ясно, что человечина им по вкусу. На завтрак мне случалось видеть нечто менее жуткое. С отвращением заметил Адам. «Почему ты мне это показываешь?» «Потому что это твой оливиец, Адам», — ответил Усман. «Тот самый, про которого ты мне целыми днями рассказываешь. Бизнесмен, который хочет стать перевозчиком вместо афганцев». «В таком виде. Как ты можешь быть уверен?» «Джангл Ньюс. Ты ведь знаешь, информация здесь распространяется быстро. Похоже, его убили ночью в три часа, а к утру притащили сюда. Мы все только мясо, собакам без разницы». Но если я хочу, чтобы ты увидел это, то лишь для того, чтобы ты понял, с афганцами не шутят. Хотя время прошло, они наверняка о тебе не забыли и, возможно, уготовили тебе такую же участь. Я знаю, что ты не боишься, но подумай о Келане. Стоит тебе отвернуться, и они воспользуются случаем отомстить. Вот почему я прошу тебя поселиться вместе с нами». Какая-то собака порылась в животе ливийца и подняла окровавленную белую морду. Рядом с автомобилями роты безопасности припарковался фургон кинологической службы. Из него вышли двое и достали из кофра свое оборудование. В одно мгновение оба облачились в комбинезоны полной защиты из усиленной ткани, толстые перчатки и шлемы Они опустили на лица подвижные щитки и с электрическим пистолетом один и перцовым баллончиком другой нога в ногу двинулись к своре. Флики и беженцы присутствовали при этом зрелище. Первый пес, который рискнул встать им поперек дороги, получил прямо в морду струю жидкого перца, которая заставила его кататься по траве, а потом бежать, жалобно поскуливая. Двое других зарычали, недовольные тем, что приходится отрываться от трапезы, но потом решили примкнуть к стае. Экипаж пожарных в сопровождении двоих, так и не снявших защитных костюмов сотрудников кинологической службы, положили частично съеденное тело на носилки. Шел тридцатый час, как Бастиен не спал, а жуткая сцена была второй за день. Хоть он и был фликом, далось ему это тяжело. В голове Адама эхом раздавались слова Усмана. «Афганцы о тебе не забыли, ни о тебе, ни о килане сказал он ему. Адам повернулся к мальчишке и опустился на колени, чтобы быть вровень с ним. «Сейчас ты пойдешь с Усманом, и вместе с ним будешь ждать меня в лагере», — сказал он ему. понял Ты не останешься один и не уйдешь от наших друзей. Келани взглянул на Усмана, потом на Адама и, отрицательно покачав головой, дал понять, что не станет ничего слушать и не двинется с места. Адам крепко ухватил его за плечи и взглянул ему в глаза. «Это приказ, понимаешь?» Слово «приказ» оказало свое действие и, опустив глаза, ребенок сдался. «Что ты собираешься делать?» спросил Адама суданец. «Пойду покажусь в хорошей компании». Адам пересек нейтральную территорию, чтобы подойти к группе из трех полицейских в Гражданском, среди которых находился Бастиен. При виде приближающего сосерийца капитан Котен нащупал рукой дубинку и с мыслью намекнуть ему, что пора проворачивать оглобли, сделал шаг вперед. В этот момент Бастиен узнал Адама. «Брось, Котен, я его знаю. Кстати, и ты тоже. Этот мужик сопровождал мальчика в больницу». Котен скроил недоверчивую гримасу, словно давая понять, насколько ему безразлично, что тот араб, что этот, и отошел от них. «Здравствуй, Адам!» «Здравствуй, Бастуан!» Миллер улыбнулся, но поправлять не стал. «В конце концов, этот день стал бы не таким ужасным, если бы ты объявил мне, что нашел жену и дочку, — совершенно искренне сказал он. «И мне хотелось бы того же. Когда они будут здесь, я отправлю тебе сообщение». Я тебя с ними познакомлю, и глаза твои увидят двух самых прекрасных женщин на свете. Миллер не осмелился сказать ему, что и у него тоже есть два сокровища, ради которых он мог бы умереть, и ему повезло, что они рядом с ним. Это было бы для меня честью, Адам. Тут Бастиен заметил мрачный и проницательный взгляд Келани, который, вопреки призывам Усмана, не собирался уходить. Как мальчонка. Он крепкий, удар держит. но у меня впечатление, что он уже давно не мальчик. Как бы там ни было, он стал моей тенью. Резко махнув рукой, Адам снова приказал ему убираться. Теланин охмурился и, наконец, неохотно пошел назад. Толпа мигрантов вокруг них держалась на почтительном расстоянии, но все никак не уменьшалось, даже наоборот. Адам ощутил нацеленные на него взгляды. Среди них, как и везде в джунглях, добрую треть наверняка составляли афганцы. «Ты не носишь полицейской повязки?» — спросил он. «Она у меня в кармане. Я как-то не подумал надеть ее». «Можешь это сделать сейчас?» бастену потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, в чем дело. Затем он сунул руку в задний карман джинсов, достал оранжевую повязку с надписью «Полиция» и нацепил ее на бицепс. «Уж не используешь ли ты меня, Адам?» «Да, разумеется, использую», — без смущения признался Сирийц. «С тех пор, как я помог малышу...» У меня появилось несколько врагов, а поскольку они боятся полиции, я хотел бы, чтобы они увидели меня с тобой. Уж, коли на то пошло, это и для меня тоже должно быть выгодно. У тебя есть какая-нибудь информация изнутри? Кое-что. Я знаю, что покойник левеется, что он приезжал сюда много раз. Он хотел стать перевозчиком в Англию, но этот рынок уже монополизирован афганцами. Похоже, вчера вечером он схлестнулся с одним из них. Я слышал, будто он был убит ночью в три часа, а к утру выложен сюда, на границу джунглей, чтобы полиция не входила в лагерь. — Ты говоришь об убийстве? Значит, это не собаки на него напали? — Я не могу ни за что ручаться, но ты, как и я, видел. Эти псы слишком трусливые, чтобы напасть на человека. Они просто воспользовались бесплатным угощением. — У меня впечатление, что к тебе возвращаются реакции Флика. — Но ты слишком далек от правосудия, — пошутил Миллер. Я всегда был только фликом и не умею делать ничего другого. Я разузнаю побольше и буду держать тебя в курсе. Казалось, это предложение сотрудничества смутило Бастиена. Знаешь, я уже справлялся насчет твоей семьи и больше ничего не могу для тебя сделать. Я ничего не прошу. Я знал жертву. Адам убедился, что на нем по-прежнему сосредоточены взгляды беженцев. Я знаю, что выгляжу не слишком чистым, Но если бы ты захотел... Сириец протянул руку, и мужчины обменялись подчеркнуто долгим рукопожатием, что ни от кого не ускользнуло. Может быть, Адам только что подарил себе несколько дней отсрочки. На время беседы Эрика покинула бастена но присущей женщине, пусть даже и Флику, такт нисколько не лишал ее любопытства. Она вернулась к шефу. Что это за тип? Пока не знаю. Ждать новых проблем? Это всегда вероятно.